Алёна. Как неживая шла Алёна домой, не знала, как и дошла. А в калитку вошла, хоть назад врачайся, опостылил дом. А среди двора жильцы сошлись, и попсиланти с ними. Квасник прошка рассказывал, какой кому приговор вышел. Попсиланти, как увидал Алёну, хотел было в избу уйти, а потом ей навстречу пошёл, подумал, не до того и теперь. Верно и забыла, что я батькину грамоту в приказ принёс. А может, Андрейка и про то и не сказывал, не при ней дело было?» Подошел по Пселантии и говорит. «Горькая ты, Алена, душой я по тебе скорблю. Не ведала сама, что за бога отступника замуж шла. Да что ты, батюшка, да я и слухать такое не хочу. Ни чародей во всемой Андрейка, наклепали на него злые люди. И то бывает, касатка, Господь кого любит, того и наказует». Коли безвинно кровь прольет, отверзятся ему врата царствия небесного. Кровь прольет, да не, не будет того. Свободили меня, так сыщу я правду. К одоевскому боярину пойду. Да бояры не добьюсь, ноги ей целовать буду. Пущай перед государем боярин заступится. Христос с тобой, Алена. Да боярину одоевскому самому из-за Андрейки в государевой передней бояре допрос чинили. Истопник царский мне сказывал. Боярин здесь сильно на Андрейку крученился. Знал бы я, молвил, своими бы руками горло ему перервал. Нет, болезное. Кадоевскому тебе ходу нет. Но ну, так сама к государю пойду, вот тотчас. Пойдет государь к вечерне, я на землю перед им кинусь и с места не встану, хоть что хошь, пока говорить не велит. Полно-ка ты, Алёна, аль не ведаешь, что государь, но не сильно, скорбен». Царевичу Федору Алексеевичу худо вновь стало. Ножки вовсе отнялись. По всем церквам, но не молебны служили, а здравии. Государь в Архангельском соборе был. Плакал, сказывают. А к вечерней и не будет. У царевича безотлучно сидит. На Дохтуров сильно гневен, по что не вылечит. Не, про лекаря ему и поминать не стать. Хуже бы не было. Благодари господа Алёна, что голову отсечь Андрейке, указал государь. Все не в огне гореть. На все воля Божья, Алёна. Без воли его и волос не падет с головы человека. Да неужели так правды и не сыскать? Ох, мне горькой!» Алёна заплакала. «Невиновен ведь Андрейка-то. Ну, к патриарху, коли так пойду». «Перекрестись, Алёна, патриарху про такие дела и молвить грех. Да и нет на Москве патриарха, к Троице уехал. Смирись, Алёна, грех роптать». Алёна плакала, не отвечая. «Что ж, Алёна, — сказал поп Силантий, помолчав, — в Смоленск, видно, к родителю поедешь?» «Ох, батюшка, — сквозь слезы сказала Алёна, — да мне и гадать-то про то не вмочь, дай хоть схоронить-то хозяина!» «Что ж, дело доброе, благочестное, — вздохнул поп Силантий, — или укажет государь тело отдать и схорони его по-христиански, может, то его душеньке на пользу будет, а мужей не отдадут тело-то!» Вон на медней сеньку самозванцы казнили, на четверо рознили, так клочья и на коле вздели, чтоб вороны и склевали. «Ой, да что ты молвишь, поп!» — со злостью вскричала Алена. Даже слезы у ней высохли. «Не душегуб, Андрейка, не супостат! Как сохранить не дать?» «Ну, может, и дадут, я так, слову. Сам с тобой скорблю душой, вдовица ты горькая». «И не вдовица я, по что молвишь так?» за утро повидаю я его голубе моего сизого! заклевали тебя злые коршуны ой как не без тебя сиротине век вековать не глянешь ты на меня ласково одним одна денешенька поп постоял еще головой покачал но алена причитала и не слушала больше ничего поп повернулся и пошел от нее теперь уж думал в слезы ее вогнал так не пойдет за мужа челом бить а что зря докучать Знать на то воля Божья, что быть тому Андрейке без головы. Может, и лучше так-то. А то пойдут спросы да расспроса про Дениску да про грамотку да про деньги. Десять-то рублев. Жаден народ, но не стал. Алена и вправду после разговора с попом сразу точно обессилела. Нет уж, видно, такая их горькая доля. Нету правды ни у кого. Пошла в избу свою, села на лавку и не приметила, что сильно холодно. Нетопленная изба все стояла. И на ум ей не пришло печь истопить, поесть, сварить. И как тот день прошел, сама Алена не ведала. По будто заходил, квасник заглядывал. Да она и слова вымолвить не могла. Спала ли ночью, и того не ведала. Так на лавке и просидела досвету. А как расцветать стала, пошла к приказу проситься, чтоб в темницу пустили. Да куда, и слушать не стали, вон погнали. Иди, говорят, на болото по закузнице, туда и колодников скоро погонят. А с ими никак не велено.